Глава 57. Плюсы-минусы. Те, кто думает, будто сражение авианосных ударных групп представляет собой полностью вышедшее из-под контроля нагромождение ударов и контрударов, ошибается. Даже в условиях невиданного доселе природного феномена, ограничивающего возможности и локаторов, и зрения, битва все же не становилась полностью хаотичным явлением. Да. Из-за непредвиденного казуса с противоспутниковыми ракетами русских кое-какие задуманные в бункерах Пентагона планы пришлось оставить. Например, пошло прахом согласованное действие АУГ, штурмующих зону тумана с разных направлений, то есть Советское Соединение, не ведая о том, получило дополнительное преимущество. Но в силах, в предварительном планировании, в общем понимании ситуации у Янки был перевес. Что же оставалось положительного у русских? Вполне может быть неведение, полное непонимание глобальности происходящего вокруг. А разве может незнание иметь положительный эффект? Может. Ведь еще неизвестно, как бы повел себя адмирал Геннадий Гриценко, понимай он, что подчиненный ему флот в настоящий момент не патрулирует веренную акваторию, а забрался в неясные метагалактические дали. Мы сейчас рассматриваем факторы, имеющие значение для боя, а не для чего-нибудь еще. Незнание истинной картины приводило и его, и подчиненных к обычному стереотипному восприятию происходящего. Далее. Ни Гриценко, ни либо из его заместителей не мог представить, что против них собраны такие бешеные силы, почти весь активный флот США в Тихом океане. Там... В их мире это было бы просто невозможно. Как бы Штаты оставили без внимания остальные регионы, если везде и повсюду против них агрессивные армады русских? Потому, если бы на капитанском мостике Юрия Андропова ведали о нескольких, сходящихся к месту действия АУГ, они бы были вынуждены поставить все наличные силы в оборонительные рубежи. А так, обнаружив ближайшее соединение противника, Краснознаменный Тихоокеанский флот тут же перешел в наступление. Что еще было на стороне пришельцев? Опыт. Вот что. У американцев, несмотря на их высокую учебно-боевую выучку, со времен войны с Японией не было возможности, да и необходимости, бороться с равными по мощи авианосными кораблями. Ни у кого из потенциальных противников попросту не имелось таковых. В отличие от них, Прибывшие русские адмиралы имели большой опыт в схватках с морскими драконами. После вьетнамского опыта таковые действия проделывались неоднократно. Хотя, конечно, чаще те штатовцы Мира-2 не слишком наглели, а при явной угрозе скоренько улепетывали в свой загон, западное полушарие, откуда уже смело грозили кулаками и смеялись над русскими недотепами, от которых ускользнули играющие. Беря во внимание все это, можно с уверенностью предсказать, что должно было последовать далее. Обнаружив торгшееся соединение, американцы ускоренно и немедленно атаковали его тем, чего у них было больше – авиацией. Уже после первого опыта стало ясно, что торопились они не зря. После сбивания спутников связи и разведки от пришельцев можно было ожидать чего угодно – Не исключалась возможность ядерных ударов, даже стратегического уровня. Русские же, обнаружив торгшегося в подконтрольную акваторию агрессора, не стали изобретать велосипед. Да, совсем согласованного плана не получалось из-за проблемы связи. Однако, каноны тактики от этого мало менялись. К тому же людям занятым привычным, много раз учебно, а также реально отработанным делом, стало как-то не до панических размышлений о природе растекшегося в округе тумана и прочем. Тактика русских не слишком совпадала с тактикой американцев. Еще бы, ведь у них имелись некоторые неизвестные или забытые в нашем мире средства ведения войны. О новинках мы уже говорили. А из хорошо забытого старого были, например, линкоры. Что за бред, скажете вы? И что толку от этого анахронизма? С толком мы еще разберемся. Вопрос в другом. Обладая линейными кораблями, пришельцы понятия не имели, что это для них большой плюс. Ведь там, в их мире, линкоры оставались на вооружении и у противной стороны. Поэтому, когда соединение линкоров и ракетных крейсеров начало делать охват предположительного местонахождения американской АУГ, Морское командование русских и не предполагало, что в своем движении большие бронированные корабли не встретят ничего равнозначного по классу.